Глава 30. Игорь Осипов ненавидел подвиги и никогда не геройствовал. Никогда. Каждый подвиг нес в себе безрассудство на его взгляд. Можно же поступить как-то иначе, рациональнее, безопаснее. Он так и делал всю жизнь. Он был из тех, кто семь раз отмерит, а один отрежет. И это не мешало ему в жизни, как раз наоборот. А вот его сын, тот требовал от него подвига. Немедленного и неосмысленного. Стас был полной противоположностью и его, и матери. Если бы не тест на отцовство, сделанный по требованию судьи, Игорь бы точно сомневался, а его ли это ребенок? Стас был его плотью и кровью. Но вот что творилось в его голове, кажется, даже ему самому было неведомо. Многие месяцы он игнорировал отца. Воспринимал как некое удобство, за счет которого можно безбедно жить. Не ходить в школу, потому что учителя приходили к нему сами. Летом и зимой отдыхать в хороших местах. Покупать модные шмотки. Хотя, как только сын осел дома, из всей одежды Игорь видел на нем только шорты, треники и футболки. И разговаривать сын с ним перестал. И когда общался по необходимости, то запрокидывал голову, закатывал глаза и стонал, как от боли. Потом появилась Наташа. Прожив несколько дней с ними под одной крышей, она мало что смогла изменить в отношениях отца и сына. «Нужно время, Игорь», — разводила она руками. «Надо подождать. Мне надо к нему присмотреться. Не могу же я как черт из табакерки выпрыгнуть и начать навязывать ему активные игры на воздухе». Конечно, Наташа была права. Но Игорь тайно обижался и считал, что она недостаточно серьезно отнеслась к его просьбе что ей тупо пофиг, как сказал бы Стас. Она нашла себе укрытие в его доме. Работает, спит, отдыхает, пьет кофе на балконе, кутаясь в меховую накидку. И не то, чтобы это сильно раздражало Игоря, нет. Напротив, ему приятно было, возвращаясь с работы, видеть ее стройную фигурку на балконе или силуэт в окне. Наташа всегда ему нравилась. И сейчас сильно исхудавшей тоже нравилась. И он даже тайно навестил ее лечащего врача и поинтересовался, как еще можно помочь подруге. Может, имеется какое-то альтернативное лечение? Может, свозить ее в Тибет? Это он, конечно, загнул. Наташа была под подпиской о невыезде. Кто ее выпустит за границу? Повяжут в первом же аэропорту. Но спросить-то он мог. «Никакого Тибета» никакого альтернативного лечения игорь сергеевич мягко улыбался ему наташин доктор наташа давно здорова физически по крайней мере все страхи и фобии в ее голове она пьет таблетки потому что боится что без них ремиссия отступит и она снова сляжет но этого не случится уверяю вас все ее органы восстановились полностью. «Мы несколько раз в течение двух лет проводили комплексные обследования. Она здорова. Вот избавиться от тараканов в голове и вовсе будет ей счастье». Избавить Наташу от ее душевных мук Игорь не успел. Наташа пропала. Вернее, ее похитили. И, судя по всему, те самые злодеи, из-за которых погибли ее муж и его любовница. А Наташа попала на нары. Игорь страшно переживал, без конца трепал полицию, упрекал их в том, что они бездействуют мы ищем ее игорь сергеевич ищем равнодушно отвечал ему майор подгорный и противно щурился а вы уверены, что она не сама подстроила свое бегство, обставив его под похищение а уверен отвечал он твердо и он действительно был уверен, тем более что стас верил в это сильнее него А Игорь не мог его подвести. Идиоты! Нервно восклицал сын тем же днем за ужином. А он стал ужинать вместе с отцом и даже к завтраку иногда спускался. Тупые менты! Я же сам видел пап. У нее были такие испуганные, такие несчастные глаза, прежде чем она отключилась. Надо что-то делать, пап. Стас так часто стал называть его папой. А у него при этом так трепетно внутри все сжималось, что не мог даже делать сыну замечание из-за его грубости. Прошло несколько дней. Игорь без конца названивал в полицию, пытаясь узнать хоть что-то. Но новостей не было. Наташа исчезла. И старательно скрывая это от Стаса, Игорь вдруг начал ощущать отвратительное чувство тоски и безысходности. Ему стало вдруг казаться, что он никогда ее больше не увидит живой. И это его ужасно мучило. Он не хотел, чтобы с Наташей такое произошло. Вчера вечером, не выдержав равнодушных ответов по телефону, он подъехал к отделу полиции. Он хотел перехватить старшего лейтенанта Лунину. Она и на Наташу, и на Игоря произвела впечатление профессионала с острым умом и той самой искрой, которая с годами у них куда-то девается. Выгорает, наверное. Тухнет. Лунина вышла из отдела быстрым шагом. Куртку надевала на ходу, зажимая сумку подбородком. И при этом еще ухитрялась с кем-то говорить по телефону. Она торопилась к своей машине, чтобы спешно уехать. Этого он допустить не мог. И кинулся ей на перерез. Маша от неожиданности встала столбом, вскинула подбородок, сумка шлепнулась на землю. Куртка повисла ненадетым левым рукавом. Хорошо телефон не выронила. «Игорь Сергеевич!» – зашипела она возмущенно. «Ну нельзя же так!» «Простите, простите великодушно!» Приложил он обе ладони к груди. «Давно жду вас». «Зашли бы в отдел, вас бы пропустили!» Удивленно вскинула она брови. «Там этот ваш майор!» Игорь поморщился. Как-то не сложился у нас с ним диалог. «Хорошо. Что вы хотели? Зачем меня ждали?» маша подняла сумку зажала ее коленями и вдела наконец руку в рукав у меня очень мало времени игорь сергеевич я тороплюсь давайте быстро по существу без лирики он в двух предложениях рассказал ей о сути своего визита суть была одна наташа пропала ее никто не ищет может потому что считают ее сбежавшей предположил он быстро перемещаясь за луниной к ее машине Но это не так, клянусь, сыном. Ее похитили, потому что она их видела и может опознать. Мы установили личности преступников. Игорь Сергеевич. Наталья действительно является важным свидетелем. Но, буду с вами честна, судя по тому, сколько прошло времени, вряд ли она еще жива. Простите. Глянула она с сочувствием, когда он испуганно охнул. Если только... Если только что... «Говорите, прошу вас, Мария!» Он даже в руку ей вцепился и тут же испуганно отпрянул. «Извините. Наташа, она не просто клиент. Она очень хороший друг. Мне и сыну моему стало. Он тоже очень переживает». «Хорошо. Я скажу». Она открыла водительскую дверь и предупредила. «Это прозвучит полным безумием. Мои коллеги даже слушать не стали. «Говорите, прошу вас!» Он так разнервничался, что не заметил, как пошел дождь. Внезапно и сильный. Тяжелые капли молотили его по макушке. Стекали по щекам, плечам. Он вымок до нитки за минуту. Но упорно стоял, не давая ей возможности уехать. А старший, лейтенант Лунина, уже сидела на водительском месте и завела машину. «Я предположила, что они завезли ее в лес по дороге от вашего коттеджного поселка и бросили там умирать. Не стали убивать». Зачем? Женщина слаба. Сильно больна. умрет без еды, воды и своих лекарств. Но предупреждаю, Игорь Сергеевич. Маша высунулась из машины. Дождь набросился на нее со всей своей агрессивной силой. И, мотнув моментально промокшей головой, она снова вернулась в салон автомобиля. Захлопнула дверь и опустила окно. Это лишь мои домыслы. Мне хочется в это верить. И... «Что за лес? Какой лес? Я не встречал по дороге никакого леса!» Перебил он ее. «Вы обычно ездите в Москву на запад, а лес – в противоположной стороне. Наши спецы отследили машину, которая увезла Голубеву, до самой последней камеры на том пути. Они поехали в восточном направлении и пропали. Там вдоль трассы лесополоса. Довольно густые заросли. Мы не нашли ни одного съезда» и потом на трассе они не объявились. Ни одна камера их не зафиксировала. Они могли бросить машину. Могли. Не стала она спорить. А могли просто знать пути отхода. Мы их не нашли. Сейчас вся надежда на нашего сотрудника, которого они ранили, когда... Неважно. В общем, как только он придет в сознание, возможно, расскажет что-то. А пока нам остается только ждать. Она уехала а Игорь медленно пошел к машине. Остановился у водительской двери и долго искал ключи по карманам. Отражение в водительском стекле выхватывало его мокрую фигуру. Она казалась глянцевой в свете фонарей. Сам себе он напоминал карамельного уродца. Он ничего не сумел, не добился правды. С чем он вернется к Стасу? Тот каждый день ждал его возвращения, ждал новостей, «Что он ему сегодня скажет?» «Пап?» Сын стоял в холле у порога с широко распахнутыми, испуганными глазами. «Что с тобой? Ее нашли? Она... Она погибла?» «Успокойся, сынок. Не нашли. Никто ничего не знает. И думаю, поиски приостановлены. Я так промок!» Игорь скинул мокрые ботинки. Стащил с себя негодное теперь пальто. Бросил его прямо у порога провел руками по волосам лицо и неуверенной походкой пошел в ванную я скоро сказал он стасу следовавшему за ним по пятам разогрей ужин я скоро я его уже три раза разогревал ворчливо отозвался сын давай еще разогрею не затягивай там с водными процедурами горячая вода его согрела глоток коньяка немного прояснил мысли а большая, во всю тарелку отбивная с овощами, окончательно привела в чувство. В общем, так. Он поблагодарил сына за кофе, который тот ему сварил. Наташу не нашли. И поиски прекратили. Но Лунина выдала мне одну интересную мысль. Ее коллеги не поддержали. Сочли ее версию бредом. А я поверил. Выбирать нам с тобой не из чего. В общем, так. Игорь пересказал ему весь разговор со старшим лейтенантом Луниной. «Неси, ну, сынок. Будем смотреть карту». Над картой района они просидели до глубокой ночи. Читали историю края. Всякие байки охотников и лесников. Там зверья много всякого отстреливалось прежде. До тех пор, пока лес не признали заповедником. Тогда всякую охоту прекратили. «Вот, пап, видишь...» Тыкал Стас пальцем в четкий овал посреди леса. «Здесь какая-то поляна». Многие охотники писали раньше, пока с ружьями по лесу бегали, что там озеро и сторожка. «Этим байкам, сынок, лет тридцать. И что, озеро что ли высохло? Может и не высохло, но сторожки точно нет. А если есть? Надо поискать». Стас смотрел на него такими испуганными детскими глазами, что он не смог его подвести и пообещал, что завтра поищут. «Но для этого надо будет дорогу найти. А мы с тобой пока ничего не обнаружили». Игорь широко зевнул. «Давай мы с тобой выспимся. А с утра с новыми силами приступим к поискам». Утро началось со звонка Луниной. «Вы дома?» – поинтересовалась она строгим голосом. «А где мы можем быть?» «Половина седьмого утра». До работы еще два с половиной часа и не морочьте мне голову, Игорь Сергеевич! Прикрикнула она на него. Просто не хочу, чтобы вы там с сыном занялись самодеятельностью и попали в какую-нибудь скверную историю, как мой, как наш сотрудник. Кстати, он пришел в себя. Пришел ненадолго. Успел что-то сказать. Он сказал только одно слово: лес.